Переговоры. Ночь прошла на удивление спокойно. С берега доносились пьяные крики пиратов, и стало ясно, что если не лихорадка, то ром не позже, чем через неделю, свалят с ног не меньше половины разбойников. Чтобы никто не думал о еде, которую приходилось экономить, капитан заставил всех работать. На встречу с Беном Ганом собрался идти доктор Ливси, в табакерке которого, оказывается, хранился кусочек душистого итальянского сыра пармезан, о котором так долго мечтал островитянин. Утро началось с неожиданного события. воротам форта пожаловал сам Силвер В сопровождении пирата, размахивающего белой тряпкой Капитан приказал зарядить ружья, расставил всех по постам И, выйдя на крыльцо, обратился к разбойникам Что вы хотите? Капитан Силвер желает подняться к вам на борт и заключить договор Капитан Силвер? Что-то я такого не припомню Это я, сэр Дело в том, что после вашего бегства наши ребята избрали меня капитаном. Мы охотно починимся вам опять. Но, разумеется, при том условии, что вы согласитесь подписать с нами договор. А сейчас дайте честное слово, что выпустите меня отсюда живым. У меня нет ни малейшего желания беседовать с вами и давать обещания. Однако, если вы сами хотите говорить со мной, идите сюда. Но если вы задумали очередной предательский трюк, я за себя не отвечаю. В таком случае, молите Господа о пощаде! Вашего слова мне достаточно, капитан. Я знаю, что вы джентльмен, и поэтому на ваше слово можно положиться. Джон Силвер вошел в форт и, как ни в чем не бывало, стал со всеми здороваться. Не обращая внимания на наше молчание, он подковылял к самому крыльцу и с величайшим изяществом отдал честь капитану. Присаживайтесь. Разве вы не пустите меня в дом? Утро выдалось холодным, чтоб сидеть на песке. Что ж, Силвер, если бы вы оставались честным человеком, вы и сейчас бы сидели в камбузе. Все зависит только от вас. Или вы мой кок? «И тогда я обращаюсь с вами достойно! Или пират! Но в этом случае помните, что вас ждет виселица!» Пират нехотя опустился на песок и положил рядом костыль. Глядя на капитана снизу вверх, он изложил требования команды «Получить карту острова сокровищ, а в обмен — сохранить наши жизни!» Силвер клялся, что, получив сокровища, пираты будут готовы довести нас до ближайшей суши в целости и сохранности. Либо поделятся с нами провизией и пошлют к острову первое же судно, встреченное по пути домой. А теперь, любезнейший, выслушайте мои условия. Если вы явитесь ко мне по одному и безоружные, я обещаю немедленно заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и там передать справедливому суду. В противном случае помните, меня зовут Александр Смолет, и я под этим флагом клянусь отправить вас к самому дьяволу. Сокровищ вам не найти. Отсюда вам не уплыть, поскольку ни один из вас не умеет управлять парусным судном. Кстати, в бою, как мы успели убедиться, вы тоже показали себя далеко не с лучшей стороны. Вы сели на мель, Силверт. И скоро убедитесь, что так просто с нее не сойти. И запомните, при следующей встрече я непременно расквитаюсь с вами. А теперь убирайтесь отсюда, да поскорей! Дайте мне руку, я не смогу сам подняться. Но никто не шевельнулся. Громко проклиная всех нас последними словами, Силвер дополз до крыльца и с трудом поднялся на ноги. хе Смейтесь, черт возьми, смейтесь. Через час вы будете смеяться совсем по-другому. А те, кому из вас удастся остаться в живых, еще позавидуют мертвым. Ругнувшись напоследок, он проковылял к забору и попытался перелезть через него. Это ему удалось лишь с четвертой попытки, с помощью пирата, остававшегося снаружи. И в следующую секунду оба исчезли за деревьями.